Как вам понравился Михаил Алексеевич? Мне – молодой хозяин. Вернее, один из молодых хозяев, потому что их двое – Серёжа и Лёня. Лёня – поэт, Серёжа – путешественник. И дружу я с Серёжей. Лёня поэтичен. Серёжа нет. И дружу я с Серёжей. Серёжа я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве, первое расставание, и которой я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне – про верблюдов своих пустынь. Леня для меня слишком хрупок, нежен, цветок. Старинный томик медного всадника держит в руке, как цветок, слегка отставив руку, саму как цветок. Что можно сделать такими руками? Кроме того, я Лене явно должна не нравиться. Он все время равняет меня, мою простоту и прямоту по Ахматовскому тогда и злому. И все не сходится. А Сережа меня ни почему не равняет и все сходится. То есть сошлись он и я с первой минуты на его пустыне и моей дочери, на самом любимом. Леню чисто физически должен раздражать мой московский говор. Спасибо, ладно, такое, которое он неизменно отмечает. Настоящая москвичка. Что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость усиливать. Так что с Леней... Гладкоголовым, точным, точеным я, вьющаяся в скобку со своим пуще и гуще, немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем. Как вам нравится Кузьмин? Лучше нельзя, проще нельзя. Ну, это для Кузьмина редкий комплимент. Сижу на шкуре белого медведя, он стоит. А, так вот вы где... Важный пожилой голос. Отец Сережи и Лени — известный строитель знаменитого броненосца, высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый, которого про себя зову лорд. Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее. Так ближе к огню и к медведю. Но медведь белый, а платье темное, вы вся будете в волосах. Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть на стул. Я уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами. Сережа укоризненно. Ах, папа! Что вы, что вы! Я очень рад, если вам так приятно. Пауза. И по этой шкуре же все ходят. Крим де мажесте. Преступление против величия. То же самое, что ходить по лилиям. Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную, и вы нам почитаете. Вас очень хочет видеть Есенин. Он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько вольно. Вы не рассердитесь? Испуганно молчу. Не бойтесь, это просто смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу на банкетке посреди комнаты вы с Леней обнявшись. «Я что?» Он невозмутимо. «Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы. Ленин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов и поэтесс, но все же, признаться, удивился. Я... Это был Есенин? Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки. Да, но Есенин в голубой рубашке, а я... Этого, признаться, я не разглядел. Да из-за волос и рук ничего и видно не было».